Есть мы с дедом закончили поздно. Солнце нижним своим краем уже касалось горизонта, и поднимались над дощатым полом старого дома гибкие тени. Приятная прохлада разливалась в воздухе. Простой, но сытный ужин уютной тяжестью ощущался в желудке. От всего вокруг веяло умиротворением, и у меня в душе оживали воспоминания о детстве. Тогда мы сидели бывало так же, переваривая пищу осознавая, что очередной непростой деревенский день подошёл к концу. Бабушка гремела посудой, наводя порядок на кухне. Одет травил незамысловатые байки. И словно подслушав мои мысли, старик предложил: "Хочешь, историю расскажу?" Он посмотрел на меня неожиданно серьёзно, хотя и с хитрицой. Сгрёб со стола коробок спичек, самокрутку и проговорил медленно и весомо: "Только смотри. Это уже не байка для мелких пацанов будет." Я пожал плечами. «Ну, интересно было бы...» «Интересно ему...» Дедушка махнул рукой. Спичечный коробок выскользнул из пальцев и упал на скатерть. Дед Женя поднял его, повертел перед глазами и произнёс неожиданно. «Вот была бабка твоя жива. Запрещала мне в доме курить. А я всё одно курил. Но злой, что ли? А вот как её не стало, не могу больше...» Вроде как обижать её не хочется. И тут же, ловко вытряхнув спичку, он подкурил, сложив ладони вокруг крохотного рыжего огонька. Я открыл было рот чтобы сказать что-то, но дед продолжил, даже не обратив на это внимания. Вот так вот, мёртвые-то нас крепче живых держат. Эх, она мне историю эту рассказывать запрещала. Молчи, говорила, дурак старый. Про водяного вот расскажи, про корову с тремя рогами, про волкалака, про ухо свиное, про белый камень. А голодаря говорила, не трожь. Он замолчал, сердито пыхая папиросой. Будто продолжал вести с бабушкой спор, который они не успели завершить при её жизни. Густые клубы сизого дыма плыли по кухне, разбиваясь о стоящую на столе посуду и рисуя замысловатые узоры в воздухе. За пыльными окнами догорал долгий летний день, и всё вокруг дышало особым деревенским покоем. Для городского жителя странным и непонятным. Я рассматривал дедово лицо, испещрённое глубокими морщинами, его ключковатую седую бороду и грубые шершавые ладони, выглядывающие из слишком длинных рукавов рубахи из грубой ткани и беспокойно елозившие по скатерти. «Голодарь-то!» – продолжил он, словно я спросил о чём-то. «Голодарь. 50 лет уже прошло с той поры. А я помню всё. Помню. те байки знаешь, я брехал всё. Да ты тогда понимал, что брешу. Смышлёный мальчонка-то был. Что бабы друг другу нагородят? Бабушка твоя мне пересказывала, а я уж тебе. Ну, вроде как сказки такие. Скучно в деревне-то. У нас тут Кузьма-бандюга, когда наяве своей, разбился». Разговоров и то на полгода было. А по мне, туда и мой дорогой тьфу. вша а не человек был. Всё одно, что скотина. Никакого человеческого чувства. Он снова замолчал. Я вдыхал знакомый с детства запах сушёного самосада, тлеющего в козьей ноге. И терпеливо ждал, когда дед Женя решит продолжить. «А вот это правда будет!» Как я и ожидал, заговорил он дальше. «Может, и права была, старуха моя, что не нужно эту историю тебе пересказывать. Но не хочу я в могилу это уносить. Есть на то резона меня. Слушай, в общем». Сашка Смирнов уходил в армию с лёгким сердцем. Во-первых, он, никогда не бывший первым парнем на селе, рассчитывал, отдав долг отчизне, стать мужественнее. Во-вторых, после танковых войск ничего не стоило на гражданке стать трактористом, а значит, получить профессию в колхозе нужную и даже престижную. Трудности предстоящей службы он не боялся, справедливо полагая, что привычка к деревенской непростой жизни спасёт и в армейской части. Провожали его дружно и весело. Выпили, попели, потанцевали... Старики выдали росшему без отца Сашки порцию мудрых наставлений. Служить хорошо, писать матери, родную деревню не позорить. Ровесники похлопали без пяти минут рядового по плечам, пожелали всего доброго. С тем он и оставил родной край, отправившись тянуть военную лямку куда-то в Узбекистан. Поначалу он многое часто писал матери. Служба шла хорошо, отношения у доброго и честного парня... со всеми сложились тёплые и ровные. Жаловался он только на жару, но тут уж нечего было поделать. Место такое. Случались и приключения, для средней полосы России попросту невероятные. К примеру, Смирнову довелось пережить во время службы землетрясение. Про то, как полуголые солдатики прыгали из окон, а позже спали, вытащив койки под открытое небо. Он домой писал с юмором и максимально мягко, чтобы никто не вздумал о нём переживать. Мать, конечно, всё равно переживала. Она очень ждала Сашку домой, радовалась его успехам и в каждом послании, даже самом весёлым, находила поводы для беспокойства. Но радовалась и гордилась всё больше. Женщина надеялась, что возмужавший и повзрослевший сын станет завидным женихом, а там размеренная деревенская жизнь даст новый оборот. Появится у него своя семья, народятся дети. Но через год с небольшим Сашка вдруг перестал писать. Сообщил только о предстоящих учениях, которые ждал с большим волнением. И пропал. Как в воду канул. Полгода не было от него ни единой весточки. Мать вся извелась. Чего только не передумала за эти шесть месяцев. А потом... Сашка вдруг заявился сам. Пришёл пешком в самый разгар лета, откуда-то со стороны полей. Хотя его, если и ждали, то только с ближайшей к деревне станции, что вообще в другую сторону. И от прежнего парня весёлого и смешливого больше в нём ничего не было. Сашка страшно осунулся и почернел. Когда ходил, приволакивал левую ногу. Будто плохо гнулась На все расспросы отвечал коротко. Был в госпитале, демобилизовался досрочно. На учениях, мол, несчастный случай произошёл. Там и повредил колено. А две недели спустя очень интересный документ в деревне у нас появился. Со стороны станции, как полагается, прибыл в наш медвежий угол почтальон с похоронкой. Извинялся ещё, что так долго везли её. Полгода посланию было уже. «Погиб», — говорилось в ней, — Смирнов Александр Никитич, исполняя воинский долг. Мать Сашкина, конечно, перетрухнула тогда, похоронку молча приняла у почтальона, проводила его, до да сыну под нос эту бумажку. «Как так-то, Саша?» А он в ответ только зашипел зло. Рассказал, что было у них в части два Александра Смирнова. Никитич и Борисович. Тот, мол, второй и погиб на учениях. А в канцелярии, как водится, всё напутали. Ему поверили. Сейчас-то задним умом понятно, что нельзя было так запросто. Что должны были быть какие-то ещё доказательства. Документы, записи. Что можно было Сашкины слова проверить. Это даже в то время вопрос двух телефонных звонков был. Только вот телефоны ближайшие в райцентре. Да и хотелось ему верить, если уж честно. Товарищу своему, с детства знакомому. Изменился Сашка. Ну так что ж, после госпиталя до тяжёлого ранения, едва не потеряв ногу, кто бы не изменился. На танцы он перестал ходить. Так мы думали, что хромоты свои стесняется. От работы Сашка не отлынивал. Пахал не за троих даже, за десятерых. И поздоровее него мужики уже с ног валятся, а он нет, как ломовая лошадь. Ни за что не останавливался сам. И лицом от этого всё чернел, чернел, мрачнел. Сушило его будто что-то. Жрать Сашка тоже начал за десятерых. Словно утроба бездонная стала. Сколько раз его видали возле леса. Коренья выкапывал какие-то, грибы собирал, ягоды, яблоки. Всё в ход шло. Никакой разницы, что жрать. Всё подходило. Воровать вроде бы ничего не воровал. Поначалу, по крайней мере. А может, не поймали просто на воровстве. Или ловили, Да жалели и шум не поднимали. Кто ж теперь разберёт? Так и жили, в общем. Сашку старались не трогать. Кто надеялся, что наклемается, если в покое оставить, кому просто неприятно было касаться его, кому вовсе наплевать. Вроде юродивого он стал. А потом... Лето кончилось. Стало холодать. Урожай собрали, работы в поле стало куда меньше. Сашка, конечно, ещё находил, чем своё брюхо набить, Но уже заметно было, что он звереет. Случай был, застали его мелкие пацанята. Хлеб убрали уже к тому времени. Поле чёрно-рыжее было, студёное. Небо серое, низко-низко. Пошли они червей накопать в чернозёме. А там Сашка. Сидел у самого края поля возле берёзы старой и жрал что-то. Пацаны потом говорили, что руки и лицо у него в крови были измазаны. Должно быть, поймал зверька какого, мышку, а то и хорька. Жадно, так говорили, жрал. Прямо пихал себе в пасть лохматую тушку. Потому, должно, не заметил их сразу. Кости хрустели на зубах. А когда они поближе подошли, окликнули его. Сашка на ноги подскочил... И как дал через всё поле. Только его и видели. Детишкам-то никто не поверил. Они про Смирнова небылица сочинять стали, считай сразу, как он домой воротился. Тоже вроде сказок таких. А Сашка домой воротился, как ни в чём не бывало. Чистый да умытый. Угрюмы по обыкновению. Мать его попыталась расспросить о детях. А он сразу ощетинился весь. Не видал, говорит, никого, в поле и вовсе не был, к реке ходил. Зато с той поры, поверили сорванцам или нет, Сашку стали голодарём уже открыто звать. Потому что, как бы это сказать, хоть и не верили, а всё же допускали такую возможность, что жрал он кого-то в поле. После осени в свой черёд зима пришла. Студённая выдалась в том году. Деревья трещали на морозе, чуть не лопались. Глубоко дышать на улице больно было. Как вдохнёшь, так перхаешь сразу. Да не продышишься никак. И Сашка Голодарь из дома вовсе выходить перестал. Только мать его иногда на улице видели, когда она за водой шла или на работах в колхозе. И чем дальше, тем больше она на сына похожей становилась. Лицо усталое всегда, мешки под глазами, кожа белая-белая стала, да повисла складками. Мы даже подумали, уж не приволок ли Сашка какую заразу из госпиталя. Бабы её раз перехватили, да расспросили по этому поводу». Она их вроде как успокоила, что устала просто сильно. Болит, мол, у Сашки ранения в морозы. Стонет он, спать не даёт сутками. Но от помощи отказалась. Так примерно до середины зимы и дожили. А там и холод вроде как отступать начал. Снегопады зарядили. Красота, в общем, настала. Живи да радуйся, чего уж там. Молодёжь и радовалась. Работы-то немного... Времени на всё хватало. И с горы покататься, и с девчонками погулять, и потанцевать. Вот с танцев как-то раз и возвращалась компания ребят. Шагали они мимо улицы, где голодарь жил. Вспомнили про него. Да решили заглянуть. Неудобно было просто. Вроде как забыли приятеля. Тем более, что страдает он от боли в ноге. вернули в общем, к его дому. Да дойти не успели. Из снегопада им навстречу бежит кто-то. Сразу-то не разглядеть было. Ребята и подумали, что это должно быть Сашка Смирнов мчится. Шатается из-за хромоты, поскальзывается, руками машет. Только ошиблись они. Не голодаря это был, а мать его. Бежит, одета по-домашнему, простоволосая. И самое страшное — руки в крови по локоть. Ребят она и не сразу узнала даже. Они её остановить попытались. А женщина несчастная в руках бьётся, кричит, рыдает. На силу успокоили. Завели в ближайший дом, отогреть да успокоить. Тогда-то люди попроще жили, подобрее — Да и знали все друг друга, как тут не помочь-то. В общем, привели они её в чувства. Стали расспрашивать, что да как. А та молчок. Не хочет говорить ни в какую. Ей руки перевязать пытаются, а она их прячет, отталкивает всех от себя. А ребята уже кое-чего соображать начали. Переглянулись. до силы ей руки оттянули от тела, рукава задрали. а все руки ниже локтей в укусах, в человеческих. Где полукруг из зубов виден, а где и шматы мяса выгрызены. На левой руке двух пальцев не хватало. Как она вообще пережила это, непонятно было. Холод, должно быть, помог. Сообразила она тогда, что отпираться смысла нет. Да обо всем ребятам. рассказала. Впрочем, они и сами к тому моменту всё поняли. Голодарь это был. Сашка за зиму пожрал всё, что в доме было. Вообще, подчистую. Даже картошку мёрзлую грыз, а под конец и мышей извёл всех. Ловил их прямо руками, да целиком глотал. И всё ему было мало. Утроба будто бездомная, сколько ни жрал, всё не впрок. На мать кричал «Дай, дай, дай, дай, дай жрать!» Она и рада была накормить сына. Да нечем. Ремни да обувь кожаная, и то погрызенное всё, пожёванное. Терпела она это, терпела, да не совладала как-то раз с эмоциями. Наорала на Сашку в ответ. что всё пожрал, что помощи никакой, что уезжал здоровый и пригожий, а вернулся урод хромоногий да голодный вечно. Словом, всё выплеснуло, что скопилось за зиму. Но как? Она и сама не доедала, не допивала, всё лишь бы сыночка накормить. И другой бы это всё понял, материнский гнев-то он такой, а потом сама и рыдает, что наговорила не того, что думала. Но это по-человечески, если. А в голодаре должно человеческого-то... Не было уже ничего. Озверел он. В самом прямом смысле. Прыгнул прямо со стула, на котором сидел, метил в горло, да она руки подняла, защитилась. А он во что вцепился зубами... то и принялся голодать. На силу отпихнула она его от себя, выползла за дверь и побежала, куда глаза глядят. О том, чтобы к соседям обратиться. Даже не думала в тот момент. Вообще о помощи не думала. Не решите, ребята, к голодарю заглянуть. Так бы и замёрзла на улице, силы от ран потеряв. А намерения своего парня особенно не поменяли. С другой уже целью. Но всё равно решили, что Сашку навестить надо бы. С одной стороны, проучить гадёныша, с другой, скрутить, пока он ещё бед не натворил. Отчаянные, смелые ребята и не до конца понимающие, на что они пошли вообще. Сейчас задним умом опять же понимаешь, что не стоило им соваться. Двери дома подпереть снаружи, да подпалить голодаря к чёртовой матери. Пускай бы сгорел. Всем бы только легче стало. Но это, как водится, всё потом ясно стало. А тогда собрались ребята, да пошли к Смирновым домой. Думали, что вчетвером управятся. От Сашки-то к концу осени кожа до да кости остались. Но к тому, что там и ждало... Они готовы не были. Заходили в дом, как к своему приятелю, рехнувшемуся, но не чужому человеку, а он их встретил, как добычу. Прыгнул из синей на первого, который в дом зашёл, сразу зубами в глотку, без всяких разговоров, вырвал кадык ему, зашипел радостно, крайне присосался. «Видно было, как он кровь пьет большими глотками, долгими. На него, конечно, набросились. Навалились втроём, начали бить, почему придется. Был бы Сашка человеком, погиб бы. Но он ухитрился еще и одного из троих прикусить. Подпрыгнул, да прямо зубами в лицо вцепился. Кровище натекло, парни отпрянули. Не трусы сами по себе были». Но такое, чтобы выдержать, это даже не знаю, кем надо быть. А голодарь, стало быть, воспользовался моментом, да за дверь юркнул на улицу. Отыскать его так и не смогли той ночью. Хотя всю деревню на уши поставили. Все почему-то очень быстро уверились, что его замело снегом, и он подол где-то в поле. Летом думали, найдём, как оттает. Парня раненого и голодарёву мать залечили. Покойника схоронили, достали жить дальше. У властей, конечно, вопросы были. Но в милиции сказали, что в деревню какой-то зверь пробрался хищный, да устроил побоище. И знаешь что? Фраза про зверя была, ну, вроде пророчества. Потому что голодарь. Лютовать принялся после этих событий. Что ни день, не досчитывались чего-то съестного. И хорошо, если, скажем, хлеба краюхи или сметаны рынки, Бывало, он и курей утягивал, и кошек, и собаками не брезговал. Сколько тогда псов нашли с кишками наружу, сказать страшно. На это ещё терпели. Как бы там оно ни выходило, во что бы Сашка не превратился, он был всё ещё свой. Сложно объяснить это, но вроде как помнили ещё те времена, до голодаря которые. Хорошего парня помнили, улыбчивого, доброго. Потому и старались с пониманием относиться, как к тяжело больному. А потом голодарь эту черту перешёл. В общем, что вокруг да около ходить? Украл он ребёнка, девчонку маленькую, лет четырёх. Напал на неё с матерью, женщину повалял по снегу, а дитё в охапку и дёрнул в лес. Такого уж ему не спустили. Похватались за головы. «Ах, как же это мы! Чего ж мы ждали? Ах, ох!» нарядили поиск. Вооружились мужики. Точно на войну собирались. Дед Женя молчал очень долго, прежде чем я понял, что история закончилась. Старик затушил козью ногу о подошву ботинка и щелчком отправил сморщенный окурок в форточку. «И?» – спросил я. «Что и?» Он смотрел на меня непонимающе, словно искренне недоумевал. «Чего мне ещё-то нужно?» Я решил пояснить – Поймали голодаря-то». Женя крякнул и пониже натянул рукава рубахи. но ну, кто кого поймал, это знаешь». Он закусил жёлтый от никотина ус. «Встретились с ним, в общем». «Убили?» Задал я ещё один очевидный вопрос. «Там, понимаешь, внучок...» Дед Женя прикурил новую самокрутку. Убивать-то особо некого было. Похоронка, видишь, настоящая была. Мы снова посидели в тишине. Долгий летний закат догорал над бескрайними зелёными полями, уже подёрнутыми первой желтизной. Хлеб зрел на этой земле так же, как и десять, и двадцать, и пятьдесят лет назад. Мне живо представилось, как между тяжёлыми колоссиями, срывая их и бездумно запихивая в рот, Шагает Сашка Смирнов, мертвец, которого сжигает изнутри пламя неутолимого голода. Что сделало его таким? Скудный армейский рацион, с мыслью о котором он погиб, придавленный тяжёлой бронированной машиной? Или какая-то более загадочная причина, о которой могут рассказать лишь старые узбеки с мудрыми и насмешливыми лицами? Настала очередь деда Жене выводить меня из задумчивости. Он твёрдым указательным пальцем ткнул меня в плечо и показал огромное малированное ведро, полное порченной картошки, хлебных корок и кучи других пищевых отходов. «Пора уже. Пойдём. Покажу кое-чего». Я поднялся и послушно пошёл следом за ним, не задавая никаких вопросов. Мне вдруг стало ясно... что мой родственник не прерывал свой рассказ на неподходящем месте. На самом деле история голодаря и не заканчивалась. Разглядывая сухопарую фигуру деда Жени, тёмную в неверном свете дотлевающего заката, я почти вслепую шагал по тропинке, берущей начало за нашим огородом. Поскрипывала ручка ведра. Узенькая полоска, вытоптанная до состояния пыли земли, петляла между кустов акаций, забегала в заброшенный яблоневый сад, прижималась вплотную к озеру, одновременно разбухая до грунтовой дороги, чтобы потом раздробиться на две параллельные колеи и несколько крохотных дорожек, вытоптанных стариками. Становилось всё темнее. Затянули вечерние серенады лягушки. Их стройный хор поддерживали скрипки «Цикад». Над нашими головами медленно зажигались далёкие равнодушные звёзды, похожие на прорехи в чёрной ткани небосвода. В Москве такого не увидишь и не услышишь. Между тем мы подходили всё ближе и ближе к лесу. От солнца остался лишь тоненький серпик, пылающий прямо над горизонтом за нашими спинами. Дед вдруг остановился, ухватив меня за руку, и прошептал... «Стой! Вот тут!» Я огляделся. Перед нами расстилался огромный широкий лог с заросшими полевыми цветами-склонами. Одной своей стороной этот овраг подбирался вплотную к лесу, а поверху второй как раз и проходила выбранная дедом тропинка. Долгое время ничего не происходило. У меня даже появилась кощунственная мысль, что дед Женя немного тронулся головой, Я приготовился вместе с ним разглядывать воображаемых сказочных существ. И как будто отзываясь на мои размышления, он ухватил меня за руку и, нервно сглотнув, кивнул в сторону чёрной полоски деревьев. «Смотри, вот он». Я посмотрел, но поначалу ничего не увидел. Солнце исчезло за горизонтом, оставив после себя лишь слабое сияние белёсых и подслеповатых вечерних сумерек. В полумраке нелегко было разглядеть фигуру, медленно спускающуюся в лог прямо напротив нас. С виду голодарь был похож на самого обычного парня. Худой, нескладный, лохматый. Его руки беспрестанно шевелились, скользя по телу и бёдрам, словно ощупывая кармана одежды, которой на нём не было. И он действительно подволакивал левую ногу, плохо гнущуюся в коленном суставе. Я почувствовал, как меня замутило от вида этого странного существа, ожившая деревенская байка оказалась слишком сильным испытанием для психики. Мои ноги стали ватными, и я немного наклонился вперёд. Но дед не дал мне упасть, приобнял за плечи и удержал на месте. «Если упадёшь», — строго проговорил он, — «то будет худо». Я кивнул и старательно сглотнул застрявший в горле ком. А старик, убедившись, что подать я передумал, поднял воздух и перевернул над склоном лога ведро. Картофелины поскакали вниз весёлыми мячиками. Голодарь взвыл и помчался собирать угощения, хватая немытые клубни и запихивая их целиком в рот. Его тело двигалось странными рывками, как у персонажа видеоролика, смонтированного из серии фото. Дед Женя, глядя на голодаря, произнёс с горечью. «Совсем как животное стал. Раньше-то хоть говорить пытался. Тьфу, погонь». Старик потянул меня за рукав. Я с радостью пошёл вслед за ним. Мы быстрым шагом удалялись от места страшной противоестественной кормёжки. И меня не покидало пугающее ощущение пристального взгляда в спину. С каждым шагом моё тело всё сильнее и сильнее колотило от пережитого. По спине и лицу крупными каплями катился пот. Сердце стучало часто и сильно. Когда мы дошли до озера, превратившегося в почти уже ночной тьме в чёрное зеркало, дед пихнул меня в бок. «Умойся, да отдышись!» Я последовал его совету. Холодная вода немного отрезвила, но чувство странной дереализации так никуда и не делось. Даже шагая вслед за ним от дома, я не до конца верил в то, что он собирался показать мне голодаря. В какой-то момент подумал даже, что старик задумал какой-то розыгрыш. Бабка мне часто рассказывала, что в молодости он был тот ещё затейник. Или свихнулся. Но всё оказалось правдой. Чудовищной, невозможной, но совершенно неоспоримой. Я видел своими глазами, как неживой и немёртвый Саша Смирнов выходил из леса. «Давай присядем», — предложил старик. «Только недолго. А то он быстро жрет». И он первым уселся на влажную от росы траву. Я слабо представлял себе, как можно вот так сидеть на берегу, покуривая неторопливо, когда где-то рядом рыщет такая мерзость. Заметив мои сомнения, дед Женя хрипло хохотнул. «Да сядь ты! Он поест и уйдет!» «Ты ему без надобности!» Я присел. Шорты моментально пропитались ледяной росой и стали неуютными. «В общем...» Старик пыхнул козьей ногой. «В общем, так я хожу. Летом раз в неделю. Жратвы-то навалом везде. Весной раз в четыре дня. Осенью раз в три. Зимой туго приходится. Нужно каждый день его кормить. Да до -да, отвала». «Хорошо, хоть жрёт он, что попало». Самокрутка погасла, он принялся раскуривать её, и я воспользовался паузой. «Дед Жень, а зачем ты...» Осёкшись, я не закончил вопрос. Впервые на моей памяти дед Женя завернул длинные рукава своей рубахи, которую носил даже в самую жаркую пору. Полукруглые следы укусов, оставленные человеческими челюстями, Белыми подковами выделялись на тёмной стариковской коже. Их было много, невероятно много. Они покрывали его руки до локтей, словно вязь загадочной татуировки. Где-то следы были поменьше и поаккуратнее. Где-то выглядели так, будто из рук вырывали целые куски мяса. «Зачем кормлю его?» – произнёс он. «Хм...» «Потому что лучше так, чем он снова начнёт сам пропитание искать». И дымок от заново раскуренной козьей ноги поплыл над тёмной гладью воды. Мне захотелось было поправить старика, сказать, что хотел узнать, зачем же он на самом деле рассказал мне свою историю. Но, глядя на паутину давно заживших шрамов на его предплечьях, я и сам понял резон, о котором он говорил». Поэтому мы продолжили сидеть в тишине, любуясь красотой тихой летней ночи.